Держа лампу над головой, чтобы лучше осветить путь инженеру, шедшему сзади, Гарри углубился в высокую галерею, похожую на притвор кафедрального собора. Ноги обоих путников то и дело задевали за деревянные шпалы, на которых во время эксплуатации лежали рельсы. Но едва они прошли шагов 50, как вдруг огромный камень упал к ногам Джеймса Старра. "Берегитесь, мистер Старр!" вскричал Гарри, схватив инженера за руку. "Камень, Гарри!" А, так эти старые своды не очень прочны. Мистер Стар, ответил Гарри Форд. Мне кажется, что камень был брошен и брошен рукой человека. Брошен! – вскричал Джем Стар. Что ты хочешь сказать, мой милый? Ничего, ничего, мистер Стар, уклончиво ответил Гарри, взгляд которого, сделавшийся серьезным, казалось, хотел проникнуть внутрь этих толстых стен. Будем продолжать наш путь. Держите за меня, пожалуйста, и не оступитесь. Хорошо, Гари. И оба они пошли дальше. Гари всё время смотрел вперёд, стараясь направить свет своей лампы в самую глубог галереи. Скоро мы придём, спросил инженер. Минут через 10. Прекрасно. Но, пробормотал Гари. Это очень странно. Со мной такое в первый раз случается. Нужно же было, чтобы этот камень упал как раз в тот момент, когда мы проходили. Это просто случай, Гарри. Случай, ответил молодой человек, недоверчиво покачивая головой. Да, случай. Гарри остановился. Он прислушивался. Что там такое, Гарри? спросил инженер. Мне показалось, что кто-то идёт позади нас, ответил молодой углекоп, внимательно прислушиваясь. Потом он прибавил: Нет, я ошибся. Крепче опирайтесь на мою руку, мистер Стар. Представьте, что это трость. Прочная трось, Гарри, смеясь, ответил Джеймс Старр. Лучше я не знаю. Потом они молча продолжали свой путь по мрачной галерее. Часто Гарри, очевидно чем-то забоченный, оборачивался, словно стараясь уловить где-нибудь в отдалении шум или подметить мерцание огонька. Но и впереди, и позади были лишь угрюмая тишина и мрак. 5. Семья Фордов. Через 10 минут Джем Старр и Гарри вышли наконец из галереи. Молодой углекоп и его спутник очутились на лужайке, если только так можно назвать обширную и мрачную рытвину. Эта рытвина, однако, не была совсем уж лишена дневного света. Несколько солнечных лучей доходили до неё через отверстие одной оставленной шахты. Таким же путём достигали сюда и струи свежего воздуха. Итак, немного воздуха и света проникало на лужайку через толстый слой шифера. Вот тут-то в подземном хранилище, в котором во время эксплуатации копи работали гигантские машины, и жил уже 10 лет Симон Форт со своей семьёй. Старый углекуп любил называть своё скромное жилище громким именем коттедж Обладая довольно порядочным состоянием, приобретенным ценой долгой трудовой жизни, Симон Форд мог бы жить в любом городе королевства под яркими лучами солнца и посреди деревьев. Но ни его семья, ни он не хотели покидать Копи, где они были так счастливы благодаря сходству своих понятий и вкусов. Да, им нравился этот коттедж, находившийся под землей на расстоянии почти полторы тысячи футов от ее поверхности. Жизнь в нём имела уже то преимущество, что здесь нечего было опасаться прихода агентов государственной казны, обязанных взимать земельные налоги. В эту эпоху Симону Форду, бывшему старосте углекопов Копит-да-Шар, исполнилось уже 65 лет. По своему высокому росту и крепкому сложению он выдавался среди жителей даже этого кантона, который доставлял самых видных солдат в полки горных шотландцев. Симон Форд происходил из старинной семьи Угликопов и вёл свою генеалогию с того самого времени, когда началась эксплуатация угольных копий в Шотландии. Не вдаваясь в археологические исследования о том, знали ли каменный уголь греки и римляне, пользовались ли им до начала христианской эры китайцы, и действительно ли он получил своё французское название Лауиль от имени Гульео Уильйо, который жил в Бельгии в XII столетии, Можно считать достоверным, что впервые правильная разработка угля началась в Великобритании. Уже в 11 столетии Вильгельм Завоеватель разделил между своими рыцарями весь доход с залежей Ньюкасла. В 13 столетии Генрих III дал кому-то право эксплуатировать залежи морского угля, как его тогда называли. Наконец, к концу того же самого столетия упоминается о залежах в Шотландии и Уэльсе. Именно около этого времени предки Симона Форда стали уголькопами, и данное звание переходило потом в их роде от отца к сыну. Они были простыми рабочими и, как каторжники, трудились над добыванием из земли драгоценного топлива. Существует даже мнение, что все уголькопы той эпохи, равно как и соливары, стали настоящими рабами. Действительно, даже в 18 веке это мнение было до такой степени распространено в Шотландии, Что во время войны претендента серьезно опасались, как бы двадцать тысяч углейкопов Ньюкасла не подняли оружия с целью завоевать себе свободу, которой они по общему мнению не имели. Но как бы там ни было, Асимон Форд гордился тем, что принадлежал к древнему роду шотландских углейкопов. Он работал там же, где и его предки применяли кирку, лом и заступ. В тридцать лет он стал старостой копи Дашар, самой значительной из копи Аберфоила. Он страстно любил свое ремесло и в течение долгих лет старательно исполнял свои обязанности. Он страдал, видя, как угля в копьях становится все меньше и меньше, и с уже сам ожидал наступления того грозного часа, когда уголь из Аберфейла совсем исчезнет. Он ревностно стал искать новые залежи угля во всех копьях Аберфейла, которые под землей соединялись друг с другом. Несколько таких слоев ему удалось открыть в последние годы эксплуатации. Им руководил удивительный инстинкт углекопа. И инженер Джем Стар высоко ценил Форда. Можно сказать, что старый рабочий с такой же точностью определял, где находятся залежи угля в копьях, с какой гидроскоп указывает источники воды, скрытые в земле. Но наступил наконец момент, когда драгоценного ископаемого совсем не стало в копьях. Новые изыскания не привели ни к каким результатам. Было очевидно, что залежи истощились. Эксплуатация кончилась. Угли копы удалились. И поверили они. Большинство из них ушло в отчаянии. Всякий, кто знает, что человек в сущности любит свой труд, не удивится этому. Симон Форт бесспорно пострадал больше всех. Он являлся типичным углекопом, существование которого было неразрывно связано с существованием копи. С огня рождения он жил в ней и не захотел из неё удалиться по прекращении работ. Итак, он остался. Гари, его сын, заботился о снабжении провиантом подземного жилища. Что же касается его самого, то в течение 10 лет он едва ли больше 10 раз был на поверхности земли. "Ити туда наверх? К чему?" говорил он обычно и не выходил из своего чёрного жилища. Здесь не случалось резких перемен температуры, и старый углекоп не знал ни летнего зноя, ни зимних холодов. Его семья имела отличное здоровье. Чего ж ему надо было больше? Но, в сущности, он глубоко страдал. Ему было жаль оживления, движения, царившего в копы во время работ. Ему было жаль всей прежней жизни. В голове его крепко засела одна неотвязная мысль. Нет, нет! Копь не может быть истощена, всё повторял он. И плохо пришлось бы тому, кто в присутствии Симона Форда усомнился бы в том, что копи старого Аберфойла снова заживут былой жизнью. Старого углекопа не покидала надежда на то, что он откроет когда-нибудь новые залежи угля, которые возвратят копям их блестящее прошлое. Да, если бы понадобилось, он с величайшим удовольствием снова взял бы кирку углекопа, и его старые, но ещё крепкие руки опять стали бы рубить скалы. И вот каждый день он то один, то в сопровождении сына отправлялся на свои поиски в этой мрачной галерее и каждый день возвращался в коттедж усталым, но всё ещё не потерявшим надежды. Достойной женой Симона Форда была Мэтч, высокая и сильная старуха. Мэтч, как и её муж, не хотел оставлять копи дошар. Она разделяла все его надежды и желания. Она постоянно поддерживала его мужество. Ты прав, Симон, говорил она ему. Аберфойл не умер, а только спит. Мэтч точно так же не любила уходить из тёмного коттеджа на землю. И они все втроём вели счастливую, уединённую жизнь. Вот к каким людям пришёл Джеймс Стар. Инженера ждали. Симон Форд стоял у двери. Еле ж только заметил лампу, гари, как тотчас же поспешил на встречу бывшему директору Копи. Добро пожаловать, мистер Джемс, закричал он ему, и его голос громко зазвучал под сводами галерей. Добро пожаловать в котель старого углекопа. Дом Форда в по-прежнему гостеприимен, хотя и находится под землей на расстоянии полутора тысяч футов. Как поживаете, мой добрый Симон? спросил Джемс Стар, пожимая руку протянутую ему хозяином. Прекрасно, мистер Стар. Да и как же может быть иначе, когда мы здесь защищены от всех резких перемен погоды. Ваши леди, которые каждое лето отправляются подышать воздухом в Нью-Хейвен или в Порто-Белло, сделали бы гораздо лучше, если бы пожили несколько месяцев в Копях Аберфоила. Здесь они, по крайней мере, не простудились бы, от чего не убережешься на сырых улицах вашей старой столицы. Вполне с вами согласен, Симон, ответил Джемм Стар, радуясь тому, что нашел угликопа таким, каким он был прежде. Признаться, я частенько себя спрашиваю, почему не ухожу из своего дома на Кернгейт, чтобы поселиться в каком-нибудь коттедже по соседству с вами. Если хотите, мистер Стар, то я знаю одного из ваших бывших углекопов, который будет очень рад жить рядом с вами. Ну, как здоровье, Мэтч? спросил инженер. Старуха ещё здоровее, чем я, если только это возможно, ответил Симон Форд. Она будет очень рада видеть вас у нас за столом. Я думаю, что она превзойдет себя, чтобы только хорошенько угостить вас. Увидимся, Симон. Увидим, сказал инженер, который после долгой ходьбы и был не прочь отведать хорошего завтрака. Вы не хотите поесть, мистер Стар? Очень даже хочу. Аппетит у меня разыгрался. И потом такая скверная погода. А, там наверху ведь дождь? Заметил Симон Форд. Да, Симон. И Форд разбушевался, как море. Ну вот видите, мистер Джеймс, а здесь никогда не бывает дождя. Впрочем, к чему я вам это говорю? Вы сами знаете все не хуже меня. Вы в коттедже. Это самое главное. И еще раз скажу, добро пожаловать. Симон Форд, сопровождаемый Гарри, ввел Джеймса Стара в свое жилище. Стара очутился посреди большой комнаты, освещенной несколькими лампами, одна из которых оказалась висящей. На столе, накрытом чистой скатертью, Было уже всё готово для завтрака. Вокруг стола стояли четыре стула, обитых кожей. "Здравствуйте, мистер Мэдж", сказал инженер. "Здравствуйте, мистер Джеймс", ответила шотландка, которая поднялась со стула, чтобы поздороваться с гостем. "Я с удовольствием вас вижу, мистер Мэдж. Всегда приятно, мистер Джеймс, видеть тех, кому оказывал только добро". "Ну, жена, суп на столе", перебил тут Симон Форд. "И ни к чему заставлять мистера Джеймса ждать". У господина инженера аппетит сейчас как у углекопа. И нам приятно будет показать, что наш мальчик не заставляет нас голодать в коттедже. Кстати, Гари, добавил Сарре рабочий, обращаясь к сыну. Жак Риан приходил к тебе сегодня. Я знаю, отец. Мы встретили его в шахте Яру. Это прекрасный и весёлый товарищ, сказал Симон Форд. Но мне кажется, ему нравится там наверху. Значит, у него нет настоящей крови углекопа в жилах. Прошу за стол мистер Джеймс. Завтракать надо хорошенько, потому что обедать нам сегодня не придётся. Да и ужинать будем довольно поздно. Но прежде чем сесть за стол, инженер обратился к своему хозяину со следующими словами. Да, Симон. Вы ведь желаете, чтобы я поел с аппетитом. Вы окажете нам этим величайшую честь, мистер Джеймс, ответил Симон Форд. Прекрасно, но для этого нужно отбросить всякие заботы. Вот почему я теперь же хотел бы предложить вам два вопроса. Пожалуйста, мистер Джеймс. В вашем письме вы говорите, что сделаете мне интересное сообщение. Оно на самом деле интересно. Для вас, для вас и для меня, мистер Джеймс. Но я хотел бы сообщить вам это после завтрака и на самом месте, а то, пожалуй, вы мне не поверите. "Симон", заметил инженер. "Посмотрите мне прямо в глаза". Интересное сообщение? Да? Хорошо. Я не спрашиваю вас больше об этом, добавил он, как будто бы во взгляде старого углекопа он прочёл ответ, на который надеялся. А второй вопрос, спросил хозяин. Вы знаете, Симон, кто мне написал это? ответил инженер, показывая анонимное письмо, что он получил. Симон Форт взял письмо и с большим вниманием прочитал его. Потом он подал его своему сыну Ты знаешь эту руку, поинтересовался он. Нет, отец, ответил Гари. И на этом письме тоже был штемпель почтового отделения в Аберфойле? спросил Симон Форт у инженера. Да, как и на вашем, сказал Джеймс Стар. Что ты думаешь обо всём этом, Гари? произнёс Симон Форт, лоб которого несколько нахмурился. Я думаю, отец, ответил Гари. Что кому-то нужно было помешать тому, чтобы мистер Джеймс Старк нам приехал? Но кому же это? – скричал старый угликоп. Кто мог разгадать самые сокровенные мои мысли? И Симон Форд впал в задумчивость, из которой его вскоре вывел голос Мэтш. Сядем, тебе, мистер Старк, – сказала она. Суп остынет. Не будем больше думать об этом письме. Все последовали ее приглашению и заняли свои места за столом. Джим Стар сел напротив Мэдж. Отец и сын друг напротив друга. Завтрак в шотландском вкусе был очень хорош. Сначала ели хот-споч, суп, в котором мясо плавало посреди великолепного бульона. По словам Симона, его жена не знала соперниц в искусстве приготовления хот-споча. Впрочем, то же самое можно было сказать и относительно следующего блюда — рагу из курицы, которое заслуживало одних лишь похвал. Всё запивалось превосходным элем, купленным в одной из лучших пивоварен Эдинбурга. Но главное блюдо оказалось ещё впереди. Это был хаггис, национальный пудинг, который готовят из мяса и ячменной муки. Замечательное блюдо, внушившее поэту Бернсу одну из его лучших од, имело участь всего прекрасного на этом свете. Оно исчезло, как мечта. Гость чистосердечно поблагодарил мэча Завтрак закончился десертом, состоявшим из сыра и отлично приготовленного пирожного из овсяной муки. Десерт запили отличной наливкой, которой было 25 лет, то есть ровно столько же, сколько и Гарри. За столом сидели больше часа. Джем Стар и Симон Форд не только досыта -то наелись, но и досыта наговорились, главным образом, о прошлом старых копий Аберфойла. Что касается Гарри, то он всё время молчал. Два раза он выходил из-за стола и даже из дома. Было очевидно, что случай с камнем внушал ему некоторое беспокойство, и он хотел немного покараулить около коттеджа. Анонимное письмо только усилило его тревогу. Когда он в первый раз вышел таким образом из дома, инженер сказал Симону Форду и Мэдж: "А славный у вас мальчик, друзья мои". "Да, мистер Джеймс, он очень добрый и послушный сын", с живостью ответил старый углекуп. Нравится ему с вами в коттедже. Да, он нас не оставляет. А вы не думаете его женить? Женить Гарри! – вскричал Симон Форд. Да на ком? На девушке сверху с земли, которая будет любить балы и да до танцы, которая предпочитает свой клан нашим копьям? Гарри сам этого не захочет. Симон, возразил Ламедж, ты однако не потребуешь, чтобы наш Гарри никогда не женился. Конечно нет. Ответил старый углекоп. Но это не так настоятельно. Кто знает, может быть, мы найдём его. Гарри вернулся в этот момент, и Симон Форд замолчал. Когда Мэтч поднялась из-за стола, все последовали её примеру и потом присели на минуточку у двери коттеджа. "Ну, Симон", сказал инженер. "Я слушаю". "Мистер Джеймс", ответил Симон Форд. "Тот дело не в ваших ушах, а в ваших ногах". Вы отдохнули с дороги? Я отдохнул и подкрепил свои силы, Симон. Теперь я готов сопровождать вас всюду, куда хотите. Гари, сказал Симон Форт, обращаясь к сыну. Зажги наши предохранительные лампы. Вы берёте предохранительные лампы? вскричал Джеймс Старр. Его сильно изумило это, так как нельзя было опасаться взрыва газа в копи, совершенно лишённой каменного угля. Да, мистер Джеймс, мы берём их. Из предосторожности. В таком случае, мой добрый Симон, уж не надет ли мне одежду углекопа? Ну, к этому-то ещё не время, мистер Джеймс, ещё не время, ответил старый землекоп, и глаза его как-то странно сверкнули. Гарри, который ушёл в коттедж, почти тотчас же вернулся оттуда, неся три предохранительных лампы. Одну из них Гарри отдал инженеру, другую своему отцу, а третью оставил у себя в левой руке. В правую же руку он взял длинную палку. Так в путь, сказал Симон Форт, взяв кирку, находившуюся у дверей коттеджа. Так в путь, повторил инженер. До свидания, Мэдж. Бог да хранит вас, ответила Шотланка. Не забудь жена приготовить нам хороший ужин, закричал Симон Форт. Мы вернёмся голодные и поужинаем с удовольствием. глава 6. Некоторые необъяснимые явления. Известно, что суеверие очень распространено и в горной, и в низменной Шотландии. В некоторых кланах фермеры какого-нибудь лорда, собравшись вечерком поболтать, любят передавать рассказы, заимствованные из гиперборейской мифологии. Несмотря на широкое распространение образования, эти легенды не снизошли ещё до уровня простых сказок. И, кажется, они неразлучны с самой почвой старой Каледонии. Это до сих пор страна духов и привидений, домовых и фей. Там всё ещё появляется злобный гений, который отбирает у людей деньги, провидица, дарёна ясновидением, предсказывает смерть. Мэй Моулах, показывающая под видом девушки, у которой руки покрыты густыми волосами, предвещает грозные несчастья. Фея-банши является предвестницей близкой гибели. Духи Брауни охраняют домашний уют, у риски часто посещают свои излюбленные дикие ущелья озера Катрин. Невозможно и перечесть всех духов, населяющих эту страну. Само собой разумеется, что население шотландских копий внесло свою долю легендарного и баснословного материала в этот мифологический репертуар. Если горы Шотландии населены добрыми и злыми духами, то с ещё большим правом должны быть именно населены мрачные бездны Копий. Кто заставляет уголь дрожать во время бурных ночей? Кто указывает человеку новые слои угля? Кто воспламеняет газ и производит ужасные взрывы? Есть ли некой-либо дух копи? Так, по крайней мере, думали все свои верные шотландцы. И хотя все эти явления могли быть объяснены чисто естественным путём, тем не менее большинство углекопов охотно верили в создания своей фантазии, и напрасно было бы стараться их разубедить. Да и где на самом деле может так свободно разыграться фантазия, как не в глубине этих мрачных шахт. Копи Аберфойла находились именно в стране легенд и, разумеется, должны были дать много материала для рассказов о разных сверхъестественных событиях. Итак, с их именем связывалась масса легенд. К этому нужно добавить, что некоторые необъяснённые ещё тогда явления дали лишь новую пищу народному суеверию. Одним из наиболее суеверных углекопов Копи Дашар Был Жак Риан, товарищ Гарри. Трудно найти человека, который бы так охотно верил в сверхъестественное, как он. Все эти фантастические истории он переделывал в песни и распевал с большим успехом в долгие зимние вечера. Но ни один Жак Риан не выказывал своего суеверия. Его товарищи не менее громко утверждали, что копия Берфойла посещались духами, что тут всё равно как в горах часто являлись привидения и тому подобное. По их мнению, было бы странно, если бы было иначе. В самом деле, где с большим удобством, как не в мрачных и глубоких копях, могли происходить забавы разных гениев домовых и других актёров фантастических драм? Если обстановка оказалась вполне подходящая, то почему же и не могли бы появиться тут сверхъестественные существа для того, чтобы проделывать все свои штуки? Так рассуждали Жак Риан и его товарищи по копям у Берфойля. Мы уже сказали, что различные шахты соединялись между собой длинными подземными галереями. Таким образом, под почвой графства Стерлинг был расположен огромный лабиринт из тоннелей, углублений и шахт, похожий на гигантский муравейник. Отправляясь на работу или возвращаясь с неё, углекопы разных шахт нередко встречались друг с другом. Отсюда происходила постоянная возможность частого обмена мнениями, и таким образом фантастические рассказы о копях переходили из уст в уста с удивительной быстротой. Однако два человека, более образованных и обладавших более положительным характером, чем другие, не верили этим сказкам. Они ни в коем случае не допускали вмешательства в людские дела домовых добрых или злых генийев и фей. Это были Симон Форд и его сын. Они доказали свое убеждение, поселившись в темных копьях по прекращении работы. Может быть, добрая Мэдж и имела некоторую наклонность к вере в сверхъестественное. Но за неимением слушателей она была вынуждена рассказывать все эти истории о привидениях лишь самой себе, что она частенько и делала для того, чтобы не забыть старые предания. Если бы Симон и Гари Форт оказались так же суеверны, как и их товарищи, то они всё-таки не оставили бы копий. Надежда открыть новый слой угля заставила бы их пренебречь страхом перед фантастической когортой демонов. Ничто не могло поколебать их глубокого убеждения в том, что копия Берфойла ещё не совсем истощена. Вот почему каждый день в течение целых 10 лет отец и сын ходили из коттеджа в галерею со своими кирками, палками и лампами. Там они ударяли по скалам, стараясь по звуку разгадать, не скрывается ли в них уголь. Оба они решили, что не следует предаваться отчаянию до тех пор, пока они не исследуют таким образом всю почву копий до самого первобытного гранита. Они решили посвятить свою жизнь тому, чтобы возвратить аберфойлу его прежнее благосостояние. Если бы отец умер раньше достижения успеха, то сын один продолжал бы работу. В то же самое время они производили исследования в копьях и для собственной безопасности. Они старались убедиться в прочности земляных насыпей и сводов и да искивались, не следует ли опасаться где-нибудь обвала. Они внимательно следили, в каких именно местах просачивается сверху вода, устраивали точные ямы, отводили в них ее. Одним словом, они сделались хранителями копий. лишившись всех своих богатств, исчезнувших как дым. Во время этих путешествий по галереям Гари иногда поражали некоторые явления, и он никак не мог их себе объяснить. Так, например, ему несколько раз казалось, что он слышит звук, похожий на стук кирки, ударяющей о скалы. Гари, которого сверхъестественное пугало не более, чем естественное, прибавлял шагу, чтобы захватить на месте таинственного работника. Но тоннель бывал пуст. Точно так же на стенах его молодой углекоп не мог обыкновенно заметить новых следов кирки или лома. Игар и Гарри спрашивал себя: не обманула ли его какая-нибудь звуковая иллюзия? Не слышал ли он какого-нибудь странного и фантастического эха? Иногда, внезапно осветив своей лампой какой-нибудь кривой проход, Гарри как будто замечал какую-то удаляющуюся тень. Он кидался за ней, но никого не находил. А между тем уж ни один человек не мог бы укрыться от его преследования в таком месте. Два раза за последний месяц Гарри, находясь в западной части копий, ясно слышал в отдалении взрыв, как будто какой-нибудь углекоп производил его с помощью динамита. В последний раз, после тщательного исследования, Гарри убедился, что один из столбов свода только что был повреждён взрывом. При свете своей лампы Гарри внимательно обследовал пострадавшую стену. Она состояла не из камня, а из шифера, и некогда здесь шли слои угля. Что имелось в виду при взрыве? хотели ли открыть тут новый слой угля или, может быть, просто намеревались уничтожить эту часть копий на данные вопросы не Гари, ни старый углекуп, которому он рассказал о случившемся, не могли подыскать удовлетворительного ответа странно, часто говорил себе Гари. Присутствие кого-нибудь другого в наших копях кажется невозможным, а между тем оно несомненно. Но чего же хочет этот другой? Хочет ли он, как и мы, отыскать нет ли здесь новых слоёв угля? Или может быть, он собирается уничтожить и то, что остается еще от копии Аберфейла? Но с какой целью? Я обязательно разузнаю, хотя бы это стоило мне жизни. За две недели до того дня, когда Гарри Форд вёл инженера по лабиринту копий до шар, он едва не добился своей цели. С ярким фонарем в руке он шел по юго-западному краю копий. Вдруг ему показалось, будто только что пробежал огонек в нескольких сотнях шагов перед ним, в глубине узкого прохода, проходившего через все копии. Он бросился к подозрительному свету, но все поиски оказались напрасны. Так как Гари не объяснял физических явлений сверхъестественными причинами, то он заключил, что, вероятно, какой-нибудь неизвестный поселился в кобах. Ничего более определённого он сказать не мог. Итак, Гари предоставил случаю раскрыть эту тайну. Не раз ещё он видел, как этот огонёк перебегал с одного конца на другой. Но всякий раз он появлялся всего на какую-нибудь секунду. И Гарри уже не пытался более узнать, что это такое. Если бы Жак Риан и другие суеверные углегопы увидели эти фантастические огоньки, то невероятно еще более укрепились бы в своей вере в сверхъестественное. Но ни Гарри, ни старый Симон ни разу и не подумали о вмешательстве духов. Всякий раз, когда им случалось разговаривать об этих необъяснимых явлениях, происходивших, конечно, по каким-нибудь естественным причинам, старый углегоп замечал: "Подождем, мой мальчик, подождем." В один прекрасный день все объяснится. Надо, впрочем, заметить, что ни разу до сих пор ни Гарри, ни его отец не подверглись какому-либо насилию. Если камень, упавший в этот день к ногам Джемса Стара, действительно брошен рукой злого мышленника, то это пока еще первая подобная попытка. Джем Стар придерживался мнения, что камень оторвался от свода в галерее, но Гарри не допускал такого простого объяснения. По его представлениям, камень не упал, а был брошен. Он думал, что камень не описал бы такой линии, если бы не получил толчка извне. Итак, Гари видел тут покушение на жизнь его или его отца, или даже инженера. Может быть, читатель согласится, что молодой углекоп имел право так думать. Глава 7. Опыт Симона Форда. Был ровно полдень, когда Джеймс Стар и его два спутника оставили коттедж. Дневной свет, проникая в отверстие шахты, слабо освещал рытвину, в которой находился коттедж. Лампы Гари пока не были нужны, но вскоре им и предстояло воспользоваться, так как старый углекоп собирался отвезти инженера на самый конец копи дошар. Продя до двух миль по главной галерее, три исследователя им действительно предстояло произвести исследование. Ощутились у входа в узкий тоннель, чьи своды опирались на деревянные стропила, покрытые беловатым мхом. Тоннель шёл почти параллельно той линии, которую на земле, вверху над ним, описывало русло реки Форт. Думая, что Джем Стар после долгого отсутствия многое позабыл в Копедашар, Симон Форт напоминал ему в частности и её общего плана. Таким образом Джемс Стар и Симон Форд все время разговаривали. Гарри шел впереди и освещал дорогу. Он то и дело направлял свет своей лампы в разные темные проходы, желая убедиться, что там нет никакой подозрительной тени. Далеко еще на мыти, Симон? – спросил инженер. Да еще с полмили, мистер Джемс. В прежнее время мы скорее хонко проезжали тут в вагончиках подземной железной дороги. Но как далеко это время? Мы должно быть направляемся к тому месту, где шёл последний слой угля, спросил Джеймс Старр. Да, как видно, вы ещё не забыли наших копий. Дальше, если не ошибаюсь, и нельзя идти, продолжал инженер. Верно, мистер Джеймс. Там мы вытащили последний кусок угля. Я так живо всё помню, как будто это происходило лишь вчера. Я сам нанёс последний удар киркой, и он отозвался в моей груди больнее, чем в скалах. Вокруг нас всюду был лишь песчаник да шифер, и когда вагончик покатился к той шахте, откуда вытаскивают уголь на поверхность земли, я последовал за ним с болью в сердце, как за гробом бедняка. Мне казалось, что я хоронил жизнь копий. Глубокая грусть, с которой старый углекоп произнёс эти слова, произвела сильное впечатление на инженера. Он почти готов был разделить эти чувства, что так походили на чувства моряка, покидающего свой тонущий корабль. или лорда, который видит, как уничтожают замок его предков. Джеймс Стар крепко пожал руку Симона Форда, и тот продолжил. Но в тот день мы все ошиблись. Нет! Старая копь была ещё жива. Не труп её покидали углекопы. И я смею утверждать, мистер Джеймс, что сердце её ещё бьётся. Да говорите же, Симон! Вы открыли новые залежи? Вскричал инженер, который не мог более овладеть собой. Я это знал. В вашем письме не могло быть ничего другого. Интересное для меня сообщение, в копидошар. Да что же может меня интересовать тут, как не то, что открыты новые залежи? Мистер Джеймс, ответил Симон Форд. Я не хотел извещать никого другого, кроме вас. И прекрасно сделали, Симон. Но скажите мне, как убедились вы в существовании новых залежей? Выслушайте меня, мистер Джеймс, ответил Симон Форд. Я нашёл не залежи. Так что же? Я нашёл вещественное доказательство того, что эти залежи существуют. Что же это за доказательство? Вы, конечно, согласитесь, что из недр почвы не может выходить подземный газ, если там нет каменного угля, который именно его и выделяет. Конечно, да, ответил инженер. Нет угля нет и газа. Нет следствия без причины. Как нет дыма без огня? И вы снова убедились в присутствии в наших копях метана? Может ли ошибиться старый углекуп? ответил Симон Форд. Я сейчас же узнал нашего старинного врага подземный газ. Но если это был другой газ, сказал Джеймс Стар. Метан почти бесцветный и без запаха. Только взрыв может обнаружить его присутствие. Мистер Джеймс, ответил Симон Форд. Позвольте мне рассказать вам по-своему, что я сделал и как сделал. Простите, если рассказ будет длиннин. Джеймс Стар знал старого углекопа. Знал, что лучше всего дать ему высказаться. Мистер Дженс, начал Симон Форт. Вот уже 10 лет, как не проходит ни одного дня без того, чтобы Гари или я не позаботились о возвращении Берфоя к его прежнему благосостоянию. Да, ни одного дня. Если залежи угля тут есть, то мы решили открыть их во что бы то ни стало. Но как это сделать? Производить изыскания, как делают инженеры, мы не умели. Но зато мы обладали инстинктом углекопов, а инстинкт часто скорее доводит до цели, чем знание. По крайней мере, я так думаю. Не спорю против этого, заметил инженер. Кроме того, Гарий несколько раз видел в наших копях огоньки, что также быстро исчезали, как вспыхивали. От чего происходили эти огоньки? Вот вопрос, на который я и тогда не мог, и теперь не могу дать положительно никакого ответа. Но, по-видимому, они обязаны своим происхождением присутствуя метана. А это, в свою очередь, указывает на существование каменноугольных залежей. Эти огонёки не производили взрывов? С живойстью спросил инженер. Да, были маленькие взрывы, ответил Симон Форд. Похожие на те, которые вызывал я сам, желая убедиться в присутствии метана. Вы помните, каким образом старались предупредить взрывы в копиях в то время, когда наш добрый Генри и сэр Гумфри Дэви не изобрел еще своей предохранительной лампы? Да, ответил Джем Стар. Вы хотите сказать о кающихся грешнике? Но только мне ни разу не приходилось видеть его за работой. Да вы и не могли видеть его. Вам ведь всего пятьдесят пять лет. Вот я на десять лет вас старше и видел последнего кающегося грешника наших копий. Его называли так, потому что он носил длинную монашескую рясу. В эту эпоху только тем и избавлялись от дурного газа, что сами устраивали маленькие взрывы, прежде чем газ успевал скопиться в значительном количестве в верхних частях галереи, куда он уходил из-за своей неимоверной лёгкости.